В феврале 1519 года к берегам Мексики причалила эскадра Эрнана Кортеса, состоявшая из 11 кораблей. В распоряжении Кортеса находилось около 600 пехотинцев, небольшой отряд кавалерии и полтора десятка пушек. У пришельцев, казалось, не было шансов сходу завоевать могущественную империю, которая насчитывала сотни тысяч воинов. И тем не менее чудо свершилось. Испанцы утверждали, что матекусомо II принял их за посланцев бога Кецаль-Куатля, а Кортесы может быть, из-за самого бога. Этот бог носил бороду и, как мы уже упоминали, уплыл на восток, но обещал вернуться в год один тростник. По европейскому счету, 1519 год нашей эры. Год ацтекского гражданского календаря Шиопоуали нумеровался, получая одну из 52 комбинаций, состоящих из числа от 1 до 13, и четырех символов — дом, кролик, тростник, камень. Каждые 52 года цикл повторялся. Поскольку люди Кортеса приплыли с Востока в тот самый год, носили бороды, а их шлемы оказались похожи на головные уборы богов, Матакусома оказал Кортесу, если не божественные, то, по крайней мере, царские почести. В качестве посланников богов Кортес и его спутники должны были посетить храмы столицы. Бернальд писал о том, как они поднялись на вершину главного храма и осмотрели Теначтитлан с высоты птичьего полета. Матакусума предложил войти в одну башенку из двух, поверху крыши которой были очень богатые зубцы, а внутри нее, в помещении в виде зала, находились два подобия алтаря. И при каждом алтаре было по гигантскому идолу с очень высокими туловищами и весьма массивных. Первые находившиеся по правую руку, сказали они, Был идол Уитселопочтли, их бог войны. Его лицо и нос были весьма широкие, а глаза безобразные и свирепые. Все его туловище было покрыто столь многими драгоценными камнями, золотом и жемчугом, прикопленными мастикой, которую изготавливали в этой земле, из каких-то корней, и голова была покрыта этим же. А туловище его было опоясано несколькими по виду большими ужами, сделанными из золота и драгоценных камешков, и в одной его руке находился лук, а в другой несколько стрел. Там вместе с ним был другой небольшой идол. Сказали, что это его паш. Он держал недлинное копье и щит весьма богатый, из золота и каменьев. И висело на шее выцелопочетле несколько лиц индейцев, и иное, вроде сердец тех же индейцев из золота и серебра, вместе с множеством синих камешков. И там было несколько жаровин лада, на котором был их копал, с тремя сердцами индейцев, принесенных в жертву в тот день, их сжигали, и дым от того и от копала был тем жертвоприношением, совершенным ему. Копал. Ископаемая смола, похожая на янтарь. До сих пор используется в Мексике и Центральной Америке как благовоние и были все стены и пол в этом святилище так залиты и черны от запекшейся крови, что все так сильно и скверно воняло. Затем в другой стороне полевую руку рассмотрели находившегося там же другого гигантского идола высотой с целопочтли, с носом, как у медведя, а глаза его ярко сверкали, сделанные из их зеркал, из обсидианы. И этот, так и был богом их преисподней, и владел душами мишиков, так называли себя ацтеки, и было опутано его туловище изображениями дьявольских карликов с хвостами в виде змей. И было на стенах столь много запекшейся крови, и весь пол был ею залит, и даже на бойнях Кастилии не было такого зловония. И там были преподнесенные этому идолу пять сердец, принесенных в тот день в жертву. И на вершине этого храма Была другая башенка с помещением, весьма богато отделанная деревом, и был там иной идол, получеловек полуящерицы весь покрытый драгоценными камнями, а посередине вдоль туловища накидка. Они говорили, что тело его наполнено всеми семенами, что имелись во всей этой земле. И сказали, что это бог производства семян и плодов, но я не помню имени его. И все было залито кровью, как стены, так и алтарь, и было такое зловоние, что мы, не выдержав больше, выскочили наружу. И там находился огромный колоссальный барабан. Когда по нему били, звук от него был такой унылый, и слышен оттуда на две легоа. Легоа в данном случае 5 километров 572 метра. И как они говорили, был похож на звучание инструмента из их преисподней. Они сообщили, что кожа на этом барабане с исполинских змей. Тут же находилось и множество других дьявольских вещей. Большие и малые трубы, всякие жертвенные ножи из камня, множество обгорелых, сморщенных сердец индейцев, и всюду кровь и кровь. Не мог поэтому наш Кортес удержаться, чтобы не сказать Матыкусоме через наших переводчиков. «Сеньор Матыкусома, не понимаю, как вы...» Столь славный и мудрый великий сеньор не убедились до сих пор, что все эти ваши идолы — злые духи, именуемые детьми дьявола. Чтобы убедить вас и ваших папос, жрецов, в этом, разрешите на вершине этой башенки водрузить крест, а в ее помещении, где находятся ваши выцелопочтли и таскатлепока, поместить изображение нашей сеньоры, Девы Марии». Тогда вы сами увидите, какой страх обуяет ваших идолов». Но Матакусома ответил очень немилостиво, тем более, что подле находилось двое жрецов, явно разгневанных. «Сеньор Малинча». «Малинча, Малинчин, Марина, переводчица и наложница Кортесы. Этим именем индейцы стали называть и самого Кортесы. «Если бы я знал, что ты здесь будешь поносить моих богов, я никогда бы не показал их тебе». «Для нас они добрые боги. От них ходят жизнь и смерть, удача и урожай. А посему мы им поклоняемся, приносим жертвы. Тебя же очень прошу оставить впредь всякое дерзновенное слово». Диас описывает и то, как поступали ацтеки с телами своих жертв. «Когда тех несчастных индейцев приносили в жертву, им рассекали кремневыми ножами грудь, рылись там, вырывались сердце, Его и кровь преподносили своим идолам те, от чего имени была эта жертва. После того, как отрезали ноги, руки и голову, съедали ноги и руки на празднествах и на пиршествах, а голову подвешивали, нанизав на шест между столбами, туловище принесенного в жертву не ели, а бросали диким зверям. При одном из храмов Диос видел подобие небольшого зоопарка. Здесь содержали хищников, которым скармливали трупы. В другом храме он посетил кухню, где готовили человеческое мясо. Следует сказать лишь о небольшом здании в виде башни. Вход в него охранялся двумя разинутыми змеиными каменными пастями с огромными клыками. И воистину это был вход в адскую пасть, ибо внутри было множество идолов, а в соседнем помещении много посуды для варки мяса несчастных индейцев, принесенных в жертву. Всякие ножи и топоры точно у мясников. И все там, как и в других храмах, было сильно залито кровью и черно от копоти и запекшейся крови. Испанцы пришли в ужас от того, что им довелось увидеть. Они потребовали от ацтеков прекратить человеческие жертвоприношения. И когда в отсутствие Кортеса представители самых знатных родов Таночтетлана обратились к его заместителю Петро де Альварадо с просьбой разрешить проведение ежегодного праздника в честь бога войны, выцелопочтли, испанец поставил условием, что человеческих жертвоприношений на этом празднике не будет. Ацтеки согласились. Согласились они и на другое условие испанцев — прибыть на праздник безоружными. Они не знали, что испанцы готовили в их городе кровопролитие, перед которым меркли ужасы их собственных культов. «Когда пришел упомянутый праздник», писал позднее францисканский монах Диего Дуран, Индейцы, не подозревая ничего плохого, явились ублажить своего бога и показать величие Мехико. Там собралось для хороводов и танцев 8 или 10 тысяч знатных мужей, все люди известные и благородной крови. Тогда Педро де Альварадо приказал поставить к четырем входам во двор храма 40 солдат, по 10 к каждому входу, чтобы через двери никто не мог выйти, и приказал десяти другим подойти к тем индейцам, которые играли на барабане, туда, где, как ему казалось, находились наиболее знатные лица и убить игравших на барабане, а потом и всех остальных. И эти апостолы святой веры, или лучше сказать последователи дьявола, немедленно и минуты исполнили приказ. Они вошли в толпу этих несчастных, почти обнаженных, только в плащах из хлопчатобумажной ткани, не имевших в руках ничего, кроме роз и перьев, с которыми они танцевали, и перерезали всех ножами. Об этом же с возмущением писал Агун. Они отрубали руки и головы, пронзали шпагами и копьями всех, кто попадался им на пути. Они учинили невиданную резню. Те, кто кинулся к дверям, чтобы убежать, были убиты. Некоторые взбирались на стены, другие забивались в башенки храма, чтобы лечь там на полу и притвориться мертвыми, и кровь лилась по двору, как вода во время сильного дождя. Весь двор был усеян головами, руками, кишками и трупами убитых людей. По всем углам рыскали испанцы, выискивая уцелевших, чтобы прикончить и их. Так совершилось последнее жертвоприношение в столице ацтеков Теночтитлане. На этот раз оно было посвящено новому для индейцев богу — золотому тельцу. Испанцы уже обнаружили богатейшую сокровищницу Матекусумы II и собирались завладеть ею сразу после взятия города.